Сначала я был уязвлен, сначала мне было обидно, я стал хуже думать о самом себе. Моя жена ложится в постель с другими мужчинами. Должно ли меня это беспокоить? А я не ложусь в постель с другими женщинами. Должно ли меня это беспокоить? Элен всегда со мной мила. Должно ли меня это беспокоить? Не мила из чувства вины, а просто мила. Я много работал, она была мне хорошей женой. Теперь не принято говорить такие вещи, но она была мне хорошей женой. У меня не было интрижек, потому что меня это не интересовало. Кроме того, уж очень противен стереотип доктора Лавелласа. Видимо, у Элен были интрижки, потому что ее это интересовало. Мы были счастливы, мы были несчастливы. Я скучаю по ней. Принимать жизнь всерьез — это прекрасно или глупо? 1855 Что трудно передать, так это то, насколько незатронутой всем этим она оставалась. Она не была испорчена, ее дух не очерствел, она никогда не тратила слишком много денег. Иногда она отсутствовала немного дольше, чем нужно. Иногда после похода по магазинам приходила с подозрительно малым количеством покупок. Она не была такой уж разборчивой. Чаще, чем мне бы хотелось, уезжала на несколько дней в город походить по театрам, но она оставалась честной, она лгала мне редко и только о своей тайной жизни. Об этом она лгала импульсивно, безрассудно, неловко — Но обо всем остальном говорила правду. Я вспоминаю фразу, которой обвинитель на процессе госпожи Бавари описал искусство Флобера. Он сказал, что это реалистично, но не осмотрительно. Казалось ли, жена, похорошевшая от измен еще более желанный мужу? Нет, не более, но и не менее. Это отчасти то, что я имею в виду, когда говорю, что она не была испорчена. Может быть, она проявляла трусливую предупредительность, которую Флобер считал характерной чертой неверной женщины? Нет. Может быть, она, как Эмма Бавари, обнаружила в адюльтере все пошлости супружества? Мы не говорили об этом. Текстологическое примечание. В первом издании госпожи Бавари было «Все пошлости своего супружества». В издании 1862 года Флобер хотел опустить слово своего, расширив таким образом обличительный диапазон фразы. я посоветовал проявить осторожность. Прошло всего пять лет после суда. И таким образом местоимение, которое относит наблюдение только к Эмми и Шарлю, осталось в изданиях 1862 и 1869 годов. Оно, наконец, исчезло. Узаконив обобщение в издании 1872 года, обнаружила ли она, как говорил Набоков, что измена — банальнейший способ над банальностью возвысится? Примечание. Цитата из лекции Набокова о Флобере и госпоже Бавари. Перевод Дашевского. Конец примечания. Вряд ли. Эллен не думала в таких терминах. Она не была борцом и поборником свободомыслия. Она была опрометчива, лихорадочна, порывисто, непоследовательна. Может быть, я сам виноват. Может быть, прощающие и обожающие раздражают больше, чем могут себе вообразить. Не жить с любимым — худшая пытка. Сравниться с ней может только жизнь с нелюбимым. 1847. Она была чуть выше пяти футов. С широким гладким лицом, с легким румянцем на щеках, она никогда не краснела. Глаза ее, как я вам уже сказал, были сине-зеленые. Она носила ту одежду, которую навивал таинственный ветер женской моды. Она легко смеялась, легко набивала синяки, натыкалась на вещи. Она убегала в кинотеатр, про который мы оба знали, что он закрыт. Отправлялась на зимние распродажи в июле. Ехала гостить кузине, от которой на другой день приходила открытка из Греции. В этих действиях была внезапность, которая свидетельствовала о чем-то большем, чем желание. В воспитании чувств Фредерико объясняет мадам Арну, что он взял Розанетту в любовнице от отчаяния, как совершают самоубийства. Это изощренное объяснение, но вполне правдоподобное. Ее тайная жизнь прекратилась, когда родились дети, и возобновилась, когда они пошли в школу. Иногда какой-нибудь случайный знакомый мог отвести меня в сторонку для разговора. «Почему они считают, что ты хочешь знать?» «Вернее, почему они думают, что ты не знаешь?» «Не принимают в расчет неослабное любопытство любви?» «И почему эти случайные знакомые никогда не сообщают более важных вещей?» «Например, что тебя больше не любят?» Я навострился уводить разговор в сторону, объяснять, насколько Эллен общительнее, чем я. Намекать, что медицинская профессия всегда привлекает клеветников. Говорить «Вы читали про это страшное наводнение в Венесуэле?» В этих случаях мне всегда казалось, что я предаю Эллен, может быть, и безосновательно.